Глава 8. Тут же раздались громогласные команды гостомысла, и мы начали выстраивать фронт. Сейчас наша колонна очень удачно находилась на подступах к небольшой лесной проплешине, где и было решено дать бой накатывающим дракам. Перестроение, как всегда, ознаменовалось большой неразберихой. Племенные вожди срать хотели на неудобства союзников и вели своих воинов, не обращая внимания, через кого пролегает их путь. Отчего, конечно же, сразу разгоралась брань, толчья, а то и мордобой с поножовщиной. После того, как отряды более-менее заняли свои позиции, наступил черед гастомысла и его приближенных, которые с матом и ором принимались их заново перестраивать. Так как вожди вставали под стать собственному разумению, а не туда, куда предусматривала диспозиция. Всё это я уже видел во время первого построения для схватки в совстрым встреченным отрядом драков, то же самое происходило и сейчас. Со стороны это, конечно, выглядело предельно тупо, но я понимал, что окажись я сам на месте гостамысла, то вряд ты исправился бы лучше, а наверняка и хуже. И если небольшими отрядами местные военачальники управлялись мега умело, то как руководить большими массами войск им просто негде было учиться, тем более что составными частями войска являлись не подчинённые, а союзники, да ещё и условные Да еще и у каждого имелось свое драгоценное мнение, и которые в любой момент могли забить на твой приказ и просто послать нах. Пока шел этот процесс, меня потихоньку начал охватывать мандраж. Все-таки полноценное полевое сражение, даже с такими полузверями, как драконы, это совсем не то, что отдельные драки». Во время предыдущих схваток мне не довелось замахwidehatться с чёртовыми тварями, и теперь я с нетерпением и некоторым страхом ожидал следующий. Гостомысло при помощи Рюрика Кнуцана и Буревого тем временем вроде бы удалось выстроить подобие струя с края поляны. С юга постоянно подходили разъезды Кривичей, докладывая о подходящем противнике. Вот-вот. Всё должно было начаться. Вначале ни я, ни стоящий рядом Йомунд даже не поняли, что произошло. А откуда-то справа послышались возмущённые крики, глухие удары топоров о щиты, какие-то визги и тявки. Мы вместе со своими кнуцами находились под центром построения, рядом стояли эсты. Левый фланг, упиравшийся в прилечные овражки, составляли словение Буревое и Миряне, а правый Кривичи с Чудю. Был также и небольшой, но сильный резерв из дружины Гостомысла. Он тусил в полусотне метров позади нас. Что там за строй такая происходит? вопросил мой товарищ, раздражённо сплёвывая. Из-за деревьев ничего не было видно. Да как бы я знал, ответил я и тут же увидел проблеск нувшие чёрные спины драков Твою мать, братва, да там же драконы. Вот уж точно твою мать. Пока мы тут с горем пополам выстраивали линию, они обошли нас с фланга. Что же это у гостомысла там не было налаженной разведки? Крики все усиливались, Рюрика не было видно. Он находился при ставке, а командовавший нами Дир тоже в непонятках крутил головой. Ряды орков начали постепенно изгибаться. Каждому хотелось узнать, что там происходит. Вот с места сорвались дружинники гастомысла, вот мимо пронесся мальчишка связной с кривичей, что-то нашептал вождю стоящих рядом эстов, И тут пинками погнал своих орков тоже направо. Нервозность и неразбериха нарастала, но кроме шума и криков на фланге о жестоком сражении пока ничего не говорило. Смотрите, драки, крикнул кто-то из нашего строя, и я увидел, как замелькали чёрные спины у нас в тылу. Твою мать, неужели они нас обошли? Но как выяснилось, то был совсем маленький отряд чернокожих. Они, видимо, прорвались сквозь кривичи, но увидев массу орков в замешательстве тормознули. Из наших рядов полетели язвительные выкрики и стрелы. И если на первые драки особого внимания они обратили, то вторые заставили их рассыпаться, хотя и урон был совсем небольшой. Мешали многочисленные стволы деревьев. Наконец-то объявился Рюрик. Он пронесся мимо нас на восток к реке, и вскоре уже оттуда послышались его громкие команды. «Буревой, дай полсотни людей, пусть быстро шуруют на правый фланг! Хакум, ты займись уродами в тылу! Дирша!» Его слова вдруг поглотили громкие крики все с того же правого фланга. «Видимо, наши там пошли в атаку!» До меня постепенно начало доходить, что сражения в учебниках истории с красивыми схемами, стрелочками и подписями не имеет ничего общего с реальным боем, где ты топчешься среди толпы тебе подобных, ни хрена не видишь и ничего не понимаешь. Бой шёл уже полчаса, а кроме толчи и суматохи я пока ничего и не видел. Командиры носились и орали, издалека слышался звон стали, кто-то куда-то бежал, а мандраж сжигал тебе нервы. Мало помалу фронт начал разворачиваться на запад, хотя с каждой минутой это было всё труднее делать. Те же эсты отогнал Драков в тылу, вдруг самовольно рванули на подмогу Кривичам, забив на несущие им в спины команды Рюрика. А орки кнутся на, давно уже сломали строй, подпрев спину сражающимся, и хотя они всё ещё топтались на месте, было видно, что и они вот-вот рванут за потехой. И всё это не выглядело опасно до момента, когда вдруг на другой стороне поля не появились выглядывающие из высокой травы чёрные морды. Вначале их было совсем мало, но уже вскоре из леса нахлынуло просто колышущееся море чёрных головой спин. "Да что б меня", прошептал Юмонт, крепче сжимая щит и топор. От их количества мне тоже стало не по себе, а главное, к этому моменту наш строй уже смешался. На правом фланге находилось до половины от общего числа воинов. Неплохой контингент было на левом, но вот в центре оказалось лишь несколько десятков русов и свеев. И если перед началом сражения спину нам подпирала внушительная дружина гаста смысла, то сейчас она тоже была на правом фланге. Вот просто не верю, что нас растощили просто так. Определённо драками руководила чья-то достаточно грамотная воля. Мгновение и масса драков, сорвавшись с места, стяв конями визгами, понеслась на нас. Ох, братцы, говорят, перед смертью перед глазами проносится вся жизнь. Проносится, не проносится, Но страх в этот момент пробрал меня до самых пят. Этот черный вал разъявленных пастей и десятисантиметровых клыков я не забуду до конца дней. «Сомкнуть щиты!» – взревел вдруг оказавшийся рядом Рюрик. Вождь, сам надев остроконечный шлем со стрелкой и взяв щит, влился в нашу шеренгу. В этом веке командиры сражались на передовой, а не в тёплых штабах. Клянусь, я даже не заметил, как ублюдки преодолели разделяющий нас полторы сотни метров. Жидкий дождь стел, этот вал поглотил, даже не заметив, а затем они ударили в наши щиты. Бам! Как ни странно, удар этой черноспинной массы я пережил без каких-либо потерь, а всё потому, что я опять забыл, что нычи я не 85-килограммовый менеджер Андрей Большаков с солидным брюшком, а здоровенная дылда в 150 кг веса, широка плечи, что дверной косяк и сильная, как три валуева. Удар отбросил нас примерно на метр, а всредзе ним над полем взвилась грозная а-ха, и наши секиры обогрились кровью. И самое главное, весь мой страх и неуверенность как рукой сняло. В голове вновь поселилась бесшабашная удаль, и я со смехом ткнул секирой куда-то в защиту. Бившийся передо мной драг попытался достать меня лапами с длинными 5-сантиметровыми когтями, но я угощал его всё новыми и новыми ударами. От парочки он навернулся, затем один попал вскользь, оскальпировав гада, а следующий вскрыл его черепную коробку, как арбуз. Драг завалился на землю, но вместо него появились сразу два. А один из них ещё и с копьём. Он достаточно умело просунул копьё сквозь наши съём он дам щиты и отцарапал ему бок. После чего я с яростным криком накидал плюшек и этому гандону. И пошла потеха. И я рубил, рубил и рубил. Драки пёрли, не зная страха, и походили нам многоголовую гидру. Ты рубишь одну зубастую чёрную голову, а вместо неё вырастает две. Колышущееся море чёрных спинто откатывало то накатывало вновь, постепенно выдавливая нас с поляны. И я срубил уже, наверное, шестого или седьмого урода, когда окровавленный Йомунд какой-то драка царапал ему голову, едва не сняв скальп, вдруг прокричал мне на ухо: «Пора валить, иначе нас тут закопают!» «Что? Валить? Как валить? Мы же рубим их, как капусту!» и Я пинком отправил очередного врага в гуще ему подобных и привстал на какую-то корягу, окинул взглядом поле боя. «И тут-то, братцы, мне стало жутко!» Я так увлёкся этой мясорубкой, что совсем не обратил внимания, в каком положении находится вся наша армия. А вот Йомунд не увлёкся. А мы меж тем оказались в глуботчайшей сотнице. Да, перед нами было не столь же много дракков, но вот Левия, там, где должны были стоять эсты, мимо текла просто полноводная река Чёрных Спин. А за ней виднелись отбивающиеся от огромной орды драков воины Буревое. На правом фланге дело вроде бы обстояло получше, но было очевидно, что драки его очень сильно продавили, отжимая кривичи ближе к центру и постепенно заходя к нам в тыл. И Йомнт был абсолютно прав. Ещё 5 минут, и текущие мимо нас драки соединятся с теми, что обходят справа. И тогда все мы окажемся в мешке. Твою мать, как это произошло? Отходим. Буквально тут же раздался рекрюрика. Он, конечно, тоже быстро просёк опасность. И я хотел было крикнуть, что выполнение этого приказа будет полной катастрофой. Надо было ударить по просачивающимся мимо нас родам. смыкнуться со славянами и восстановить фронт. Но так легко могла бы сделать армия, пускай даже с шестнадцатого века, но никак не сборище отдельных, плевавших друг на друга дружин века девятого. С Ви и Кнутсена уже начали отход на север, оголяя нам и другой фланг, так же, как и люди Буревое, с примкнувшими к нему мирянами. Просто неприятная ситуация. Быстро начала сыпаливаться к полному разгрому. Фронт рассыпался буквально на глазах. Взлетел на коня и ярол рукой указал направление отхода, тоже прямо на север. И я понял, что сейчас начнётся полный пиздец. Дер прикрой нас, Асмунд, Луки. И тут же пристарелый орк, шлёпнув по плечу нескольких ребят, с громким криком устремился на врага Аас Монтраури, и ещё несколько орков вдруг вышли из боя, и бросив щиты, и перекинув со спин небольшие луки, принялись посладivo драков одну стрелу за другой, давая возможность остальным отойти. Всё, валим! крикнул Йомунд с сильнейшим ударом щита, отбрасывая своего противника и быстро пятясь назад. Ох, как все завертелось-то! Извернувшись, я рубанул топором по лапе наседающего на меня дракона и тоже последовал его примеру. Но не успели мы отбежать и пары десятков метров, как Рюрегов вдруг гаркнул. Стоять! И мы вновь В мгновение ока сбили стену щитов, за которую уже через полминуты забежали ребята Асмунда и уже из-за наших спин принялись обстреливать наседающего врага, давая возможность отойти теперь диру и остальным. Подобное повторилось ещё пару раз, прежде чем нам на пути попался какой-то небольшой ручёк. где Ярл вдруг сам спешился, тронул за плечо Йоман до меня еще пятерку орков и вместе с нами сбил новую стену щитов. «Чешите отсюда!» – оскалился он, и остальная дружина немедля бросилась на утек уже по-настоящему, не забывая, правда, и о своих раненых и даже убитых. К этому времени вокруг уже творился настоящий хаос. То здесь, то там среди деревьев, в окружении моря Чёрных Спин, виднелись сражающиеся группки орков. Вот пробивалась на север дружина Кнуцана, применяя похожий на наш метод. Леве драпала шайка чудинов, праве виднелась большая группа конных кривичей, что даже почему-то атаковала драков. а где-то позади у нас в тылу слышались громкие крики «А-ха! Русов! Ярла Гастомысла!». В ручей прямо перед нами с громкими визгами плюхнулась большая в рыл-пятнадцать группа драков, и мы не стали ждать, пока их здесь скопится еще больше. «Бьем, уродов!» – скомандовал Рюрик, и наша плотная группа тоже ринулась в воду. В зметолист стапоры брызнула чёрная кровь. Твари явно не ожидали, что жертва в мгновение обернётся охотником. Наш удар раскидал драконов. Несколько их, дёргая конечностями, остались лежать в воде, а мы тут же отошли обратно на наш бирик, так как с юга набегала уже новая группа чёрных тварей. Чёрт побери! И это были непростые лесные драконы. Более подожарый и все как один, в плетеных юбках и с чернеными копьями. А еще мне очень не понравился взгляд их вожака, коим он зацепился за нашу грубку, оценивающий такой. Уже скоро они бросились по нашей душе. «Братва, бежим!» – выдохнул я. «С этими будут проблемы!» Рюрику хватило одного взгляда, чтобы понять, что я прав. И мы побежали. Справа все еще сражались кривичи и примкнувшие к ним чудины, но их быстро оттесняли западнее, и сейчас их противникам как раз подошла подмога. Еще в сотню голов. Бежать туда было смерти подобно. Поозади тоже мелькали чёрные спины, потом Рюрик направил нас на изкосок между этими двумя группами на северо-запад. Перемахивая через кусты и неглубокие овражки, мы рванули, что было сил в указанном направлении, а дракис с чёрными копьями, с криками и визгами погнались за нами. Их было не слишком много, рыл под 30, но нас-то всего семеро. твою мать. Так я не бегал, наверное, никогда. Я нёсся буквально на крыльях ветра. Мимо проносились сосны, сражающиеся отдельные орки и драки. И уже когда, казалось, мы почти покинули место сражения, Йомунд вскричал: "Кривичи!" И действительно, вроде бы уходящий на запад отряд Вирислава вместе с примкнувшими к нему конными чудинами по какой-то причине поворачивал прямо на нас. Со всех сторон его окружала тьма драков. Они, словно колоссальная стая волков, бежали на всех четырёх конечностях и прыгали на отстающих воинов. Да выу мать. Если они решили нам помочь, то это самая глупая помощь, какую только можно оказать, выругался Рюрик на бегу. Я вначале не понял, что он имеет в виду, но глядя на несущийся во весь опор лошадей и визжащую вокруг них свору, конечно, быстро догнал: "Снесут ко всем чертям и не заметят. Туда!" Раскричал один из оставшихся с нами дружинников невысокий орков в годах по имени Став. Одна рука его висела плетью, и он заметно подволакивал левую ногу, а значит был первым кандидатом на жертву для преследующего нас отряда драков с черными копьями. Перемахнув через очередное поваленное дерево, я посмотрел, куда он показывает. В 100 м от нас чуть севернее виднелся каменный распадак и вход в небольшую лощину. И если мы нырнём в неё, то на какое-то время пропадём из виду. В этом был шанс. Ярл набегу кивнул, и мы поспешили к лощине, чувствуя, как дрожит земля. Кривичи были уже совсем рядом. Они несколько отторвулись от преследовавших их драков, но им на перес уже двигалась новая толпа. В сотня метров пролетело за считанные секунды, и мы горохом посыпались в лощину. Она была довольно узкой, но вытянутой и заваленной камнями и жухлой хвоей. Только тут ярл позволил нам отдышаться. Теперь всё зависело от того, сколько драков нас заметили. Минута тяжелого дыхания и затравленных взглядов, и чернокожие твари не замедлили появиться. Первого спрыгнувшего сверху урода Йомунд поймал на лету хлестким ударом. Тварь закуркалась в воздухе и врезалась в землю, нелепо подвернув под себя шею и разбрызгивая черную кровь из перерубленного бедра. Следом в лощину спрыгнули ещё две, а затем ещё и ещё. Я и оглянуться не успел, как оказался в самом центре жуткой мясорубки. Зубастые пасти заполонили всё вокруг, а я только и успевал блокировать щитом их выпады и отмахиваться секирой, которая к этому времени уже весила, кажется, тонну. А самое паршивое, что это были не те ублюдки с чёрными копьями, а какой-то другой отряд. Хотя, почему паршивое? Возможно, тех гадов в походе срубили отступающие кривичи. Увы, надежда на это вскоре рухнула, потому что стоило нам успокоить десяток нападавших, как у входа в лощину появилась сразу дюжина тех самых уродов. К этому времени мы уже потеряли штафа. Коему, когда он споткнулся, два драка буквально в клочья разодрали горло. На несколько долгих секунд мы застыли друг напротив друга. Одни клыкастые твари против других. И панислась. Мы встали в самой узкой части лощины, перегородив её щитами, но эти твари были заметно умнее обычных. Они не стали налегать на нашу стену щитов, где были особо уязвимы, а попытались достать нас своими копьями, не подходя на дистанцию удара секирой. Короткий разбег, и снова завязалась жаркая схватка, в которой не было места правильному фронту или линии. Мелькания копий лап, клыков, злобных черных харь, разгоряченных урочих рыл, что стали за последние недели уже такими родными. Андрей Большаков из Москвы давно бы уже упал на землю и свернулся к калачикам от ужаса этой яростной схватки. Но Аса из Варана, чьи рефлексы были вбиты в мои кости, лишь смеялся, встречая очередного врага. Эти минуты слились в одно длинное мгновение, в куем я не мог разобрать отдельных составляющих, разум угас, остав вместо одним лишь спинным мозговым рефлексом, и только так я мог выжить в этом бою.